— господин Ранакс, — отвечал надленд все эти голуби хороши только на закуску, чтобы губы помазать. Я не успокоюсь, пока не подстрелю животное, годное на котлеты. — Ну что ж, будем охотиться дальше, — сказал консель. — Вернемся-ка обратно к берегу. Мы находимся у самых предгорий, а мне сдается, что уместнее охотиться в лесах. Консель был прав. И вы последовали его совету. Через час мы пришли в густой лес, сплошь состоящий из саговых деревьев. Из-под наших ног выскальзывали змеи, правда, не ядовитые. Райские птицы улетали при нашем появлении, и я терял уже надежду поймать хотя бы одну из них, как вдруг консель, который шел впереди, нагнулся, торжествующе вскрикнул и возвратился с великолепной райской птицей в руках. «Браво, — воскликнул я. — Господин профессор слишком любезен, — сказал консоль. — Помилуй, дорогой мой, ты мастерски это сделал. Взять птицу живой, да еще голыми руками. Если господин профессор пожелает взглянуть на нее поближе, он увидит, что моя заслуга не так велика. — Почему, консоль? — Потому что птица Пьяна? — Пьяна? «Да, сударь, пьяна от мускатных орехов, которыми она объелась, сидя под мускатным деревом, где я и изловил ее. Поглядите, друг Нек, поглядите-ка! Вот пагубное последствие невоздержания!» «Тысячи чертей!» — вскричал канадец. «Нашел, чем корить меня. А много ли я выпил джиму за эти два месяца?» «Тем временем я изучал...»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 — воскликнул консель. — Делают фальшивые чучела райских птиц? — Да, консель. — И господин профессор знает, как это делается? — Разумеется. Райские птицы во время восточного мусона теряют свое великолепное хвостовое оперение.